Это безумие. Не успев сойти с поезда, заявил мне Олег, когда я встретила его на вокзале. Я ведь даже рисовать не умею. Тебе это умение и не потребуется, стараясь говорить предельно убедительно, ответила я. Ты у нас теперь художник-абстракционист. Можешь малевать что хочешь, главное, чтобы был концепт. Да дядя мне уже целую лекцию на эту тему прочитал, ворчливо ответил Олег. Мы с ним кое-что уже Намалевали в качестве образцов, так сказать. Он похлопал по тугому кожаному тубусу небольшого размера. «Это замечательно. Есть что предъявить», — похвалила я его. «Но что-то вид у тебя не очень художественный, не богемный». Я придирчиво осмотрела Олега. Он по-прежнему выглядел как усердный и старательный школьный учитель. Он недовольно сложил руки на груди. «Что тебе не нравится? У художников, слава богу, никакой униформы нет». Нет, конечно. Но тебе необходимо произвести неотразимое впечатление на эту девушку. Тогда это точно не ко мне, усмехнулся Олег. Не спеши с выводами, бодро улыбнулась я. Сегодня я иду к ней одна, и если всё пройдёт нормально, завтра притащу в гости тебя. Если что, мы всегда успеем тебя приодеть. У меня такое чувство, что ты меня продавать собираешься. Ну, в каком-то смысле так и есть. Я подменила Олегу. Я продаю тебя как художника.